Человек носил под пальто клетчатый пиджак, серые фланелевые брюки и жилет. Он также носил пистолет калибра 0.32 в кобуре слева. Пуговица пальто у пояса была расстегнута, чтобы он легко мог выхватить пистолет правой рукой. Ему никогда не приходилось пользоваться пистолетом с тех пор, как он получил разрешение на правоношение. Не следовало ему работать так поздно сегодня вечером. Когда он закрывал магазин в деловой части города, опускал металлическую сетку и устанавливал навесной замок, прикрепляя защитную сетку к тротуару, на улице не было ни одной живой души. Быстрой нервной походкой он дошел до круглосуточного гаража, куда обыкновенно ставил машину, с удовольствием думая про пистолет на поясе. В ночные часы эта часть города чем-то напоминала лунный пейзаж. Он ехал к окраине города, останавливаясь у каждого светофора на красный свет, опасаясь приезжих нарушителей уличного движения. Когда он выехал на дорогу, пересекающую Гровер-парк, он почувствовал себя в большой безопасности. Ему осталось проехать два светофора в самом парке, и остановиться перед ними, если будет красный свет, и третий при выезде на авеню Гровер. У первого светофора пришлось остановиться. Он нетерпеливо ждал зеленого света. На следующем светофоре горел зеленый свет. При выезде с площади тоже зеленый. Он повернул направо на авеню Гровер. Проехал несколько кварталов мимо полицейского участка зелеными шарами по обе стороны лестницы с цифрами 87 на каждом. Затем еще три квартала. Повернул налево и двинулся на север к шоссе Сильверман Роуд. Он поставил машину в гараж под зданием, как делал всегда, запер ее и направился к лифту в дальнем конце гаража. И ему часто приходило в голову, что охранник наверху в парадном никак не защищал гараж. Но расстояние от того места, где он оставлял машину, до лифта было не больше 50 футов, и он редко приходил домой позже семи вечера. В это время много других жителей дома приезжает и выезжает. Но без четверти два ночи в гараже никого не было. От лифта его отделяли четыре мощные колонны. Они были расставлены, как стражи, в десяти футах друг от друга. Гараж был ярко освещен. Стук каблуков по цементному полу отражало эхо. Из-за третьей колонны ему навстречу выступил человек с пистолетом. Он потянулся за собственным пистолетом. Он взялся за рукоять. Он начал вытаскивать пистолет из кобуры, когда раздался выстрел. Прямо ему в лицо. Он почувствовал только острую боль от первой пули. Его тело откинулось словно от удара, когда вторая пуля вошла ему в голову. Вторую пулю он уже не почувствовал. Снова пошел снег. Огромные пушистые хлопья лениво кружились в воздухе. Арчи Браун сидел за рулем. Рядом с ним на переднем сидении неприметного автомобиля устроился Берт Клинк. Эйлин Берг сидела сзади. Она еще находилась в комнате детективов, когда пришло сообщение об убийстве, и она попросила Клинка подвести ее до метро по дороге к месту преступления. Клинк только поворчал немного. «Клинк – очаровашка», – подумала Эйлин. Браун был крупный мужчина, а в толстом зимнем пальто он казался еще огромнее. Пальто было серым с воротником из искусственного черного меха. На нем были черные кожаные перчатки в тон воротника. Браун был, как теперь принято говорить, черным, но он знал, что цвет его лица был не в тон воротника, не в тон перчаток. Всегда, когда он глядел на себя в зеркало, он видел перед собой кого-то с шоколадной кожей, но он не считал себя шоколадом. Он также больше не думал о себе, как о негре. Если черный считает себя негром, значит, он унижает себя. Слово «негр» стало «бранным», одному Богу известно, как и когда это произошло. Отец Брауна называл себя «густоцветом», что звучало весьма натянуто даже в ту пору, когда черные имели обыкновение называть себя неграми. Браун заметил, что в журнале «Эбонит» слово «черный» пишется с большой буквы. Он часто думал, почему. Он признался себе, что по-прежнему считает себя цветным. Он искренне надеялся, что в этом нет ничего плохого. Теперь негр уже не знает, кем считать себя. Браун был черным того рода, при виде которого белые переходили на другую сторону улицы. Если вы были белым и видели, что по той же стороне улицы вам навстречу идет Браун, вы автоматически решали, что он даст вам в морду, чиркнет бритва по щеке или сделает с вами еще что-нибудь ужасное. Отчасти вы делали такое предположение, потому что рост Брауна был 6 футов 4 дюйма, а вес 220 фунтов. Отчасти, в основном, ваше предположение следовало из того факта, что Браун был черным или цветным, называйте как угодно. В любом случае, он не был белым. Белый человек не стал бы переходить на другую сторону при встрече с Брауном, если бы тот был также белым. К сожалению, у Брауна не было возможности провести подобный эксперимент. Итак, когда Браун спокойно шагал по улице, погруженный в собственные мысли... Белые приходили на другую сторону. Иногда даже белые полицейские переходили на другую сторону. Никому не хотелось иметь неприятности от кого-то, похожего на Брауна. Даже черные порой переходили на другую сторону, когда видели Брауна. Только потому, что он казался огромным чудовищем. Браун знал, что на самом деле он очень красив. Когда Браун смотрел в зеркало... Он видел очень красивого человека с шоколадного цвета кожей и внимательными карими глазами. Браун нравился самому себе и весьма. Браун был в ладу с собой. Браун был рад, что он полицейский. Он знал, почему на самом деле белые переходят на другую сторону при встрече с ним. Они думают, что все черные воры или убийцы. Он часто сожалел о том, что стал детективом, Он больше не носил голубую полицейскую форму, которая вступала в противоречие с его коричневой кожей. Черные особенно любили забирать представителей собственной расы. Он очень любил, когда какой-нибудь черный пижон говорил «Эй, браток, отпусти на свободу». Эдакий пижон был для Брауна таким же братом, как, скажем, гиппопотам. В мире Брауна были плохие парни и хорошие парни. а цвет кожи ничего не менял. Браун был одним из хороших парней. Все, кто нарушал закон, были плохими парнями. Этой ночью кто-то из плохих парней оставил окровавленный труп на полу в гараже под домом на шоссе Сильверман-Роуд. Клинк принял донесение. Браун был его партнером. И вот они, двое хороших парней, ехали среди кружащихся хлопьев снега, и с ними была хорошая девушка на заднем сиденье. Он вспомнил, что обещал высадить ее у метро. «Станция на калвер и Четвертой годится?» — спросил он. «Годится, Арти», — ответила Эйлин. Клинк съежился в своем пальто и глядел в окно на летящий снег. Автомобильная печка дребезжала, барахлил вентилятор. Это была самая неладная машина в отделе. Браун подумал, что ему всегда не везет каждый раз, когда приходила его очередь брать машину он получал эту наверное самая ужасная машина во всем городе тарахтела как дешевая проститутка вероятно прогорел глушитель и всегда пахло выхлопными газами отчего пассажиры наверное травились по дороге к месту преступления. «Уиллис говорит, ты задержала того типа, который стягивал женщин трусы, верно?» — сказал Браун. «Да», — улыбнулась Эйлин. «Очень правильно», — кивнул Браун. «В такой холод женщинам просто необходимо носить трусы». Он расхохотался. Эйлин тоже стала смеяться. Клинг молча глядел в окно. «Не боишься ехать в метро в такое позднее время?» — спросил Браун. «Все будет в порядке», — ответила Эйлин. Он подкатил машину к бордюру. «Ты уверена?» «Абсолютно. Спокойной ночи, Арти», — сказала она и открыла дверь. «Спокойной ночи, Берт». «Спокойной ночи», — сказал Браун. «Береги себя». Клинк ничего не сказал. Элин пожала плечами и закрыла за собой дверцу. Браун смотрел, как она спускалась по ступенькам в метро. Он отъехал от тротуара, когда ее голова исчезла из поля зрения. «Напомни, какой адрес», — сказал он Клингу. «Шоссе Сильверман Роуд, 1114». Это поблизости от Овала. Западнее на пару кварталов. У тротуара стояло несколько патрульных машин, когда подъехал Браун. Их проблесковые фонари мигали то красным, то синим светом сквозь падающий снег. Клинк и Браун вышли из машины. Коротко переговорили с патрульным, который остался на тротуаре приглядывать за обеими машинами. Угоны полицейских машин не считались небывалым явлением в городе. И затем спустились по пандусу в подземный гараж. Гараж был освещен лампами дневного света. Трое патрульных стояли около человека, который лежал на цементном полу в восьми футах от лифта. Дверца лифта была красной. Из раны в голове вытекала кровь в тон дверцы лифта. «Детектив Браун», — представился Браун. «А это мой напарник, детектив Клинк». «Хорошо», — сказал один из патрульных и кивнул. «Какая машина приехала на место преступления первой?» «Мы», — сказал другой патрульный, — «наша машина». «Здесь еще кто-нибудь был, когда вы приехали?» «Никого». «Никого?» — спросил Клинк. «А кто звонил? Кто нашел тело?» «Не знаю, сэр», — сказал патрульный. «Нам передали по радио 1010 расследовать выстрелы. Мы даже не знали, где искать. Нам просто дали адрес». Мы спросили охранника в вестибюле, звонил ли он 911, чтобы доложить о вооруженном человеке. Он ответил, что не звонил. Тогда мы поглядели вокруг, в здании, на заднем дворе, и уже хотели передать по радио обратно 9.90. Но тут Бенни и говорит, давайте, ребята, проверим гараж под домом. Там уже был Чарли Карр. «Мы проверяли сигнал тревоги на Эйнсли», — сказал другой патрульный. «Так что мы все трое пришли сюда одновременно», — сказал первый патрульный. «И вот он лежит», — сказал третий патрульный, кивая в сторону трупа на полу. «А отдел тяжких преступлений уже известили», — спросил Клинк. «Полагаю, да», — сказал первый патрульный. «Что значит «полагаю»?» «Я передал это дежурному сержанту. В Мои обязанности не входит информировать отдел тяжких преступлений». «Кто это говорит об отделе тяжких преступлений у нас за спиной?» — спросил голос сверху пандуса. «Голос дьявола», — сказал Браун. «Очень редко детективы из отдела тяжких преступлений или детективы вообще работали по три человека». Но те трое детективов, которые сейчас спустились по пандусу, были известны под кличкой «Святая Троица». И по слухам, они ничего никогда не делали иначе, как втроем. Звали их Гардиган, Ганрахам и Мандельбаум. Брауну пришло в голову, что он знает их только по фамилиям и никогда не слышал их имен». Потом ему пришло в голову, что он вообще не знает имени ни одного детектива из отдела тяжких преступлений. А были ли у них имена? Все детективы были в черном. Детективы из отдела тяжких преступлений вообще предпочитали черное. Молва утверждала, что Тон задал много лет назад один знаменитый детектив, специалист по расследованию убийств. Однако у Брауна на этот счет было свое собственное мнение. По его более простой теории, полицейские из отдела тяжких преступлений, которые имели дело исключительно с трупами, облачались в траурный цвет. Ему пришло в голову, что в последнее время Дженнера стал часто носить черное. А не надеется ли Дженера, что его переведут в отдел «тяжких преступлений»? Еще ему пришло в голову, что в комнате детективов никто не называет Дженера по имени, хотя зовут его Ричардом, а обычно «Подойди, Дженера» или чаще «Отойди, Дженера». Иногда его называли «Задница Дженера», впрочем, ласково. Если у полицейских в отделе тяжких преступлений не было имен, и если у Дженера было имя, которое никто не употреблял, то, значит, судьба заготовила для Дженера успешную карьеру в отделе тяжких преступлений. Браун искренне в это верил. «Значит, это жертва», — произнес Гардиган. «Нет, это бумажный коврик», — сказал Браун. «А я забыл, что имею дело с 87-м», — сказал Гардиган. «Комедианты», — сказал Ганрахан. «Идиоты». — сказал Мандельбаум два часа ночи. «Мы вытащили тебя из кроватки?» — спросил Браун. «Засунь ее себе в задницу», — любезно пожелал ему Мандельбаум. «Передом», — сказал Гардиган. И Браун подумал, не российское ли это замечание. «Кто он?» — спросил Ганрахан. «Еще не переворачивали», — сказал Клинк. «Но так сделайте это». — сказал Ганрахан. — Не раньше, чем с ним закончит судмедэксперт. — Кто сказал? — Новое правило, не больше года. — К черту правила! Мы закоченеем, пока дождемся судмедэксперта. Сегодня субботний вечер. Знаешь, сколько людей убьют сегодня вечером? — Сколько? — спросил Клинк. — Переверните его. Делайте, что я говорю. Это отдел тяжких преступлений. — сказал Ганрахан. — Давайте зафиксируем ваше решение на бумаге, — предложил Клинк. — О том, чтобы я перевернул его до того, как судмедэксперт признает его смерть. — Да ты же видишь, что он умер. Что тебе еще надо? У человека лица не осталось. Зачем тебе заключение судмедэксперта о его смерти? Гардиган поддержал своего партнера. «Тогда ты его и переворачивай», — встрял Браун, поддерживая своего партнера. «Ладно, будем ждать судмедэксперта, хорошо?» — смирился Ганрахан. «Мы закоченеем здесь, когда приедет судмедэксперт», — повторил Мандельбаум. Ни Браун, ни Клинг не ответили. Судмедэксперт не приезжал почти до трех ночи. К этому времени мобильная группа была уже на месте преступления и делала все, за исключением прикосновений к телу. Фотографы снимали, ставились указатели с надписью «Место преступления». Браун и Клинк делали зарисовки. Все промерзли до костей. Но пока еще тело официально не стало трупом. Наконец величественно появился судмедэксперт. Он спускался по пандусу, напоминая клоуна, который приготовился раздавать воздушную кукурузу и призы. «Извините за опоздание, джентльмены», — сказал он. Судмедэксперт склонился над телом, расстегнул пальто на убитом. Они сразу увидели руку, сжимающую рукоятку пистолета в кобуре. «Так-так», — сказал Гардиган. Не без труда судмедэксперт расстегнул клетчатый пиджак мужчины. Он приготовился просунуть стетоскоп под жилет и сорочку груди, чтобы наилучшим образом определить, что пули, выпущенные в лицо, привели к остановке сердца. Когда заметил, одновременно с пятью детективами, тремя патрульными, фотографом и двумя сотрудниками лаборатории, что в жилете этого человека было по крайней мере 12 карманов. «Последний раз я видел такое у карманника», — сказал Мандельбаум. «Во все эти кармашки вор складывал краденое». Но убитый не был карманником, если только в тот день у него не было особого везения. Как только судмедэксперт закончил, он установил смерть. Они обыскали все кармашки в жилете, и в каждом из этих кармашков они нашли пластиковые пакетики». И в каждом из этих пластиковых пакетиков они нашли бриллианты различных размеров и формы. — Да, это просто ходячий ювелирный магазин, — сказал Гардиган. — А Вернее, лежачий, — усмехнулся Ганрхан. — Ишь ты, какие ледышки! — воскликнул Мандельбаум.